Берлин. 7 мая. Сегодня около 4 утра Хилмен разбудил меня телефонным звонком из Лондона и сообщил, что Цепелин Гинденбург разбился у Лакехурста. Есть жертвы. Примечание. Лакехурст. Такое написание дано в тексте. Место катастрофы дирижабля Гинденбург называется Лейкхерст. Конец примечания. Я немедленно позвонил одному из проектировщиков дирижабля на Фридрихсхафен. Он отказался верить моим словам. Я позвонил в Лондон и дал им небольшое сообщение для поздних выпусков. Только мне удалось с большим трудом заснуть, как позвонила Клэр Траск из Columbia Broadcasting System и попросила сделать радиосообщение о реакции на катастрофу в Германии. Разбуженный в такую ранья был в дурном настроении – Сказал ей, что не смогу этого сделать и предложил двух трех других корреспондентов. Около десяти она позвонила снова и настаивала, чтобы я взялся за это. В конце концов я согласился, хотя никогда в жизни не выступал по радио. Все утро думал о том, как сначала меня, а потом Тесс приглашали в это путешествие на Гинденбурге, и мы это предложение почти приняли. Им почему-то не удалось продать несколько мест на дирижабль, И примерно за 10 дней до отлета представитель Гинденбурга по связям с прессой Реддерей позвонил мне и предложил бесплатный полет до Нью-Йорка. Я не мог, так как офис держался на мне одном. На следующий день он позвонил и поинтересовался, не полетит ли Тесс. По каким-то непонятным причинам, а может быть и не столь уж непонятным, во всяком случае, я не могу сказать, что у меня были какие-то предчувствия. Я даже не упомянул об этом Тесс и на следующий день вежливо отказался от ее имени. Записывая днем между сообщениями в Нью-Йорк мое радиовыступление, Клэр Траск давала его страницу за страницей в Министерство авиации на цензуру. Меня удивило, что для радио была нацистская цензура, а для нас газетных журналистов нет. Но мисс Траск пояснила, что это только в данный момент. Я приехал на студию за 15 минут до назначенного срока, трясущейся, как старая курица. За 5 минут до начала передачи прибыла мисс Траск со сценарием. Цензоры вырезали мои упоминания о возможном саботаже, хотя ранее я передал это в своем сообщении по телеграфу. Я так нервничал, когда начал говорить по радио, что мой голос прыгал то вверх, то вниз, а губы и горло пересохли. Но после первой страницы испуг постепенно прошел. Боюсь, что диктор из меня никогда не выйдет, но я почувствовал облегчение, что не испытывал страха перед микрофоном. Ведь многие, я знаю, теряют перед ним дар речи. Берлин. 10 мая. Закончил свой индийский роман, по крайней мере, черновик. Большой груз с плеч. Берлин. 30 мая. Ни разу не видел на Вильгельмштрассе такого негодования, как сегодня. Все чиновники, которых я встречал, кипели от злости. Вчера... Испанские республиканцы удачно бомбили малый линкор «Дойчланд» у Ибицы, уничтожив, по словам немцев, около 20 офицеров и матросов и ранив 80. Один осведомитель рассказывает, что Гитлер в бешенстве орёт везде день и хочет объявить войну Испании. Армия и флот пытаются его удержать. Берлин, 31 мая. Похоже, я сам готов вопить от злости. Сегодня немцы сделали нечто символическое. Они обстреляли со своих военных кораблей испанский город Алмерия в отместку за бомбардировку дочланда. Таким образом, Гитлер взял свой жалкий реванш, и погибло еще несколько испанских женщин и детей. На Вильгельмштрассе объявили также, что Германия прекращает патрулирование у берегов Испании и переговоры о невмешательстве. Около 10 утра доктор Ашман созвал нас в Министерстве иностранных дел, чтобы сообщить эти новости. Он сильно лицемерил. Я тоже рвался задавать вопросы, но некоторые из них задали Эндерис и Лохнер. Возможно, сегодняшняя акция положит конец фарсу о невмешательстве. Это трюк, с помощью которого Британия и Франция по каким-то странным причинам позволяют Гитлеру и Муссолини одерживать верх Испании. Берлин. 4 июня. Гельмут Гирш, еврейский юноша 20 лет, который формально был американским гражданином, хотя никогда не был в Америке, казнен сегодня на рассвете. Посол Дод месяц боролся за то, чтобы спасти ему жизнь, но безрезультатно. Печальный случай, типичная трагедия этих дней. Он был обвинен наводящим на всех ужас народным судом, в кавычках. Судом Инквизиции, введенным нацистами пару лет назад. В том что собирался убить Юлиуса Штрайхера, ярого антисемита из Нюрнберга. Что это был за суд, можно только догадываться. На нем не было ни американских, ни каких-либо других иностранных представителей. До этого я видел несколько судебных процессов, хотя большинство из них проходит при закрытых дверях. И знаю, что у человека практически нет никаких шансов, когда четыре из пяти судей – парни из нацистской партии. Пятый судья – обычный, которые делают то, чего от них ждут. В действительности у нацистов было кое-что на несчастного Гирша. Его, студента Пражского университета, подстрекали на это дело то ли Отто Штрассер, то ли его последователи, то ли мнимые последователи в Праге. Среди последователей, в кавычках, наверняка был агент Гестапо, и Гирш с самого начала был обречен. Насколько я вспоминаю эту историю по разрозненным сведениям, Гирша снабдили чемоданом, наполненным бомбами и револьвером, и отправили в Германию убить кого-то. Нацисты заявляют, что Штрайхера. Сам Гирш, кажется, так и не признался. Кого? Агент гестапо в Праге настучал людям Гиммлера, и Гирша с его чемоданом схватили, как только он вступил на землю Германии. Вполне возможно, как предполагает адвокат Гирша, что молодой человек просто доставлял оружие в Германию для кого-то, кто уже находился здесь и должен был выполнить задание, и что он даже не догадывался о содержимом своего багажа. Мы уже никогда этого не узнаем. Возможно, улики против него были просто сфабрикованы гестапо. Его арестовали, пытали и сегодня утром казнили. Утром я долго говорил с Додом об этой истории. Он рассказал, что лично обращался к Гитлеру с просьбой смягчить приговор и зачитал текст своего трогательного письма. Ответ Гитлера был резко отрицательным. Когда Дот попытался встретиться с Гитлером, чтобы получить разрешение самому выступить на суде, то получил категорический отказ. Днем мне доставили от адвоката Гирша в Праге копию последнего письма этого молодого человека. Он написал его в камере смертников и адресовал сестре, которой, видимо, был сильно привязан. Никогда за свою жизнь я не читал более мужественных слов. Ему только что сообщили, что его последняя апелляция отвергнута и никакой надежды больше нет. «Теперь я умру», – пишет он. «Пожалуйста, не бойся». «Я не чувствую страха. Я чувствую облегчение после страдания от полной неизвестности». Он описывает в общих чертах свою жизнь и находит в ней смысл, несмотря на все ее ошибки и краткую продолжительность. Меньше двадцати одного года. Признаюсь, я заплакал, еще не закончив чтение. Он был мужественнее и порядочнее своих убийц. Берлин, 15 июня «Вчера арестовали еще пятерых протестантских пасторов, включая пастора Якобия из Большой Гедехнискирхе. Теперь я едва ли буду в курсе церковной войны, потому что они арестовали и моего осведомителя, молодого пастора. Не хочу подвергать опасности жизни еще одного человека».